Глава 12 в которой события принимают неожиданный оборот. Так толком и не попрощались. На крыльце походного дворца Варю подхватил Соболев, околдовал магнетизмом славы и успеха, увез в свой штаб праздновать победу. И раз у Петровича она едва успела кивнуть, а на утро его в лагере уже не было. Денщик Трифон сказал, уехали, через месяц заходите. Но месяц прошел, а титулярного советника всё не было. Видимо, найти Маклафлина в Англии оказалось не так-то просто. Не то чтобы Варя скучала, наоборот, как снялись с плевненского лагеря, жизнь стала увлекательной. Что ни день переезды, новые города, умопомрачительные горные пейзажи и бесконечные торжества по поводу чуть ли не ежедневных викторий. Штаб Верховного переехал сначала в Казанлык, за Балканский хребет, потом ещё южнее в Германлык, Тут и зимы-то никакой не было. Деревья стояли зелёные, снег виднелся только на вершинах дальних гор. Без Фондорина заняться было нечем. Варя по-прежнему числилась при штабе, исправно получила жалования и за декабрь, и за январь, плюс походные, плюс наградные к Рождеству. Денег накопилось изрядно, а тратить не на что. Хотела раз в Софии купить очаровательный медный светильник, ну, точь-в-точь лампа Алладина. Какое там? Девре и Гряднёв сцепились чуть не до драки. кто преподнесёт Варе безделушку. Пришлось уступить. Да, о Гряднёве. Восемнадцатилетнего прапорщика к Варе представил Соболев. Герой плевный был денный и ношно занят ратными трудами, но про Варю не забывал. Когда удавалось вырваться в штаб, непременно заглядывал, присылал гигантские букеты, приглашал на праздники. Новый год вот дважды встречали по западному стилю и по-русски. Но и этого настырному Мишелю было мало. командировал в Варе на распоряжение одного из своих ординарцев для помощи в дороге и защиты. Прапорщик сначала дулся и смотрел на начальство в юбке волчонком, но довольно быстро приручился и, кажется, даже проникся романтическими чувствами. Смешно, но лестно. Гряднев был некрасив. Красивого стратег Соболев не прислал бы, но мил и пощенячий пылок. Рядом с ним 22-летняя Варя чувствовала себя женщиной взрослой и бывалой. Положение у нее было довольно странное. В штабе ее, судя по всему, считали Соболевской любовницей. Поскольку отношение к белому генералу было восторженно-всепрощающее, никто Варю не осуждал. Напротив, частицы Соболевского сияния как бы распространялась и на нее. Пожалуй, многие офицеры даже возмутились бы, узнав, что она смеет отказывать преславному Ахиллесу во взаимности и хранит верность какому-то жалкому шифровальщику. Спас. Петей, по правде говоря, складывалось не очень. Нет, он не ревновал, сцен не устраивал. Однако после несостоявшегося самоубийства Варе стало с ним трудно. Во-первых, она его почти не видела. Петя смывал вину трудом, поскольку смыть вину крови в шифровальном отделе было невозможно. Дежурил по две смены подряд, спал там же на складной койке, в клуб журналистам не ходил, участие в пирушках не принимал. И Рождество, и Сочельник пришлось отмечать без него. При виде Варе Его лицо загоралось тихой, ласковой радостью. Оговорил с ней, словно с иконой Владимирской Богоматери. И светлая она, и единственная надежда, и без нее он совсем пропал бы. Жалко его было безумно. И в то же время все чаще подступал неприятный вопрос. Можно ли выходить замуж из жалости? Получалось, что нельзя. Но еще мыслями было бы сказать. «Знаешь, Петенька, я передумала, и твоей женой не стану». Это всё равно, что подранка добить. В общем, куда ни кинь, всё клин. В кочевавшем с места на место пресс-клубе по-прежнему собиралась многочисленная компания, но уже не такая шумная, как в незабвенные зуровские времена. В карты играли умеренно, по маленькой. Шахматные партии с исчезновением Маклафлина вовсе прекратились. А эрландце-журналисты не поминали. Во всяком случае, при русских. Однако двое остальных британских корреспондентов были подвергнуты демонстративному бойкоту и бывать в клубе перестали. Случались, конечно, и попойки, и скандалы, дважды чуть не дошло до кровопролития и оба раза как на грех из-за Вари. Сначала, еще в Казанлыке, один заезжий адъютантик, не вполне разобравшийся в Вареном статусе, неудачно пошутил, назвал ее «герцогиней Мальбора», явно намекая на то, что герцог Мальбора — Соболев. Девре потребовал от наглеца извинений, Тот спьяну заортачился и пошли стреляться. вари тогда в шатре не было, а то она, конечно, прекратила бы этот дурацкий конфликт. Но ничего, обошлось. Адъютантик промазал, Девре ответным выстрелом сбил ему с головы фуражку, после чего обидчик протрезвел и признал свою неправоту.